Глава восьмая. Катрина. «Заеду!» — отвечаю я, ловко выезжая на главную дорогу и мчусь в сторону любимого бара. Я часто там бываю. Тайком сбегаю от всех и еду туда, когда становится совсем плохо. В этом месте меня всегда ждут. Одной зимней ночью пару лет назад я познакомилась с изысканно одетой женщиной лет 30. Она сидит за барной стойкой, как и я. Но между нами мужик, от которого сильно разит алкоголем. Моя будущая приятельница просит мужчину поменяться местами, но когда он мычит что-то невнятное, мы понимаем, разговаривать с ним бессмысленно. Тогда нам на помощь приходит бармен. Втроем мы оттаскиваем пьянчугу на кожаный диван, стоящий возле входа, а потом начинаем болтать. Ты часто здесь бываешь? произносит рыжеволосая за один глоток опустошая бокал. Да. Соглашаюсь я, глядя сквозь женщину и витая в облаках. После мы обе молчим. Затем я уточняю. «Ты здесь бываешь каждый вечер?» Она смотрит на меня. ярко зеленый оттенок глаз удивительно красиво сочетается с цветом ее волос. Выбившиеся из хвоста кудрявые прятки не спадают на лицо новой знакомой. Ее манера поведения располагает к себе. Я ловлю себя на мысли, что в компании этой девушки очень приятно находиться. «Такую красоту только в кино снимать», — думаю я. «Да. Кстати, я Лайла», — представляется женщина и протягивает мне бокал. «Катрина». Уголки губ приподнимаются. Я беру напиток из рук новой знакомой. «Я владею этим заведением. Мой бар — моя работа, поэтому ты всегда видишь меня здесь. Ничего загадочного», — причмокивает губами Лайла. Она произносит эту фразу тихим голосом, будто скрывает от лишних ушей информацию, которая только что рискнула поделиться со мной. Я озираюсь по сторонам, рассматривая заведение. Золотисто-красная лампа, висящая над баром, столы из темно синего дерева, татуированный симпатичный бармен, натирающий необычной формы бокалы. Это место наполнено удивительными деталями. Они и выделяют его из общей массы. «Лайла», — обращаюсь я к женщине, «Думаю, ты великолепный начальник». Она ничего не отвечает, лишь просит бармена плеснуть ей еще алкоголя. «Катрина, прошлым вечером нам пришлось вызывать тебе такси». Я опускаю голову и глупо улыбаюсь, вспоминая. Очередной срыв и потеря контроля над собой. Проверенный способ заглушить то, что болит. И это ужасно, потому что каждый раз мне приходится краснеть, когда кто-то напоминает о моих пьяных выходках. «Вчера я перебрала, мне жутко неудобно». Я беру свою сумочку, висящую на стуле, и, вытащив пару крупных купюр, протягиваю Лайле. Она отмахивается и отводит взгляд, чтобы не сталкиваться с моим, виноватым. «Дело не в этом. Ты можешь поделиться со мной, если что-то не так?» «Пожалуй, нет. Я моментально отказываюсь. Мы не настолько хорошо друг друга знаем, чтобы в подробностях делиться личным» в том числе и темы, из-за чего забредаю сюда по несколько раз на неделе. «Да брось. Если ты думаешь, что я выдам твой секрет, то ничего подобного. Хочешь, я расскажу тебе свой?» Лайла облокачивается и кладет руку на спинку моего стула. Затем перекидывает ногу на ногу и утомленно вздыхает. «Интересно узнать, как я получила этот бар», — подмигивает мне женщина. «Мне нравится общаться с людьми. Любопытство». С самого детства чуть ли не мой лучший друг. Я много читаю с подготовительных классов, а в подростковом возрасте частенько сижу в обществе мамы и ее подружек. Я знаю огромное количество историй. Не только вымышленных, книжных, но и реальных. О тех, кто живет рядом. И пропустите еще одно сущее преступление. Лайла, пообещай. Я не успеваю договорить, как новая знакомая подается вперед и звучно шепчет. «Могила? Никому, обещаю». Не так давно я рассталась с парнем. Потом улетела в другую страну отдыхать. Родители пришли в бешенство, когда узнали, что я заедаю стресс на острове и не выхожу из номера. Они забрали меня обратно. Сдерживая слезы, продолжаю я. Теперь я снова тут. Даже не знаю, из-за чего больше переживаю. Из-за расставания или из-за того, как родители обходятся со мной. Лайла встает со стула и обнимает меня. Я утыкаюсь носом в ее шею и плачу. Я никогда не даю воли слезам на людях. Всегда стараюсь подавить нахлынувшие эмоции, чтобы не выдать своих чувств. Чтобы не показать другим, будто меня задевают некоторые вещи, и я могу растрогаться из-за них. Отец запрещает мне плакать в нашем доме, даже когда я остаюсь наедине с собой. Дни, которые я провожу на острове, благословение. В кои-то веки мне удается побыть один на один с собой, хорошенько поплакать, искупаться голышом, наесться до отвала, а потом до утра пересматривать красотку на всю голову. Примечание «Красотка на всю голову» — фильм 2018 года, в котором девушка с низкой самооценкой обретает уверенность в себе, меняет жизнь и достигает своих целей. «Плачь, милая, все нормально», — приговаривает новая знакомая, гладя меня по спине. Этот жест кажется таким банальным в обыденной жизни, но сейчас у меня будто пробуждается весна в сердце. Когда я прихожу в себя, Лайла готовит нам по чашке вкуснейшего кофе, который я когда-либо пробовала в жизни. Бархатистый вкус фундука с нотками кленового сиропа не может оставить меня равнодушной. Из рыжули вышел бы талантливый бариста. «Ну?» — кивает мне женщина. «Кто этот ублюдок, заставивший плакать такую королеву?» Я шмыгаю носом и улыбаюсь ей. «Итан. Его зовут Итан». «Уродское имя», — делая вид, что плюет, произносит Лайла. «Мне нравится имя бывшего. Вполне обычное и ничем не примечательное. Ничего интересного в имени, по моему мнению, нет. Но и плохого я тоже не замечаю». Пожимая плечами, женщина продолжает. «Не зацикливайся. Ни на родителях, ни на том парне с уродским именем». Вообще нет смысла в этой жизни придавать чему-то столь важное значение. Мы все здесь временно. Лайла так легко говорит об этом, что хочется верить каждому слову. И повторюсь, у нас просто нет времени тратить жизнь на каких-то придурков. Отвалился один, и слава богу! Последние два слова девушка кричит на весь бар. Не засмеяться над этим представлением невозможно. Ушло говно, придет классный мужик, Простите за выражение. Извиняется перед невидимыми гостями она. Татуированный парень за стойкой подмигивает мне и произносит. «Лайла, дело, — говорит. Смотрю на тебя и удивляюсь, что такая красавица плачет из-за какого-то подонка, который не стоит ее мизинца. К нам в бар приходит огромное количество девушек, но ты... Я тебя еще с первой встречи приметил. Катрина! — толкает меня в бок владелица бара и смотрит с прищуром на бармена, который произносит для меня воодушевляющую речь. «На подходе новый мужчина!» Я громко смеюсь и поглядываю на парня. Меня как будто только что отрезали от жестокости и погрузили в мир всего милого. Зефирки вместо облачков, сладенький какао вместо пресных рек, любовь, объятия, приятные слова и забота о ближнем вместо боли, тирании, издевательств и борьбы за право быть первым. Именно так я себя чувствую среди этих людей, милой зефиринкой, которую любят. Каждому нужен как минимум один человек, рядом с которым будешь чувствовать себя в объятиях всего мира. М -м, твое имя — Даниэль. Красивое имя — Даниэль. Перемешивая сахар в кружке, я подношу ложку к губам и начинаю флиртовать. А вы знаете, что наши имена дают интересное сочетание, когда находятся рядом? Даниэль, облизывая ложку, завершаю я, и Катрина. Звучит? Да, Ани, наша королева такими темпами надолго одна не останется. У тебя бешеная харизма, — улыбается бармен и целует мою руку, как самый галантный мужчина на свете. В общем, продолжу, — сообщает хозяйка бара. Главное в жизни — это то, как ты преподносишь себя. Ты можешь быть королевой, но если будешь преуменьшать свое значение в этом мире, то ничем хорошим это не закончится. К счастью, с этим проблем у тебя нет. Что касается родителей — фигня. Ты уже... Женщина останавливается и впервые внимательно оглядывает меня с ног до головы, чтобы оценить и что-то прикинуть. Сколько тебе, Катрина? Не так давно исполнилось восемнадцать. Восемнадцать? Отлично. Съезжай от них и живи своей жизнью. Я закусываю губу. Все бы ничего, но у меня нет ни образования, ни работы, и, соответственно, нет своих денег. А без денег я не выживу. Конец. Выход есть всегда. Все только в нашей голове не усложняя все решаемо. Работать можешь у меня, о чем тебе заняться придумаем. Ты безусловно королева. Но настоящая королева ведь не боятся замарать ручки. Да я и не боюсь. Звучит неуверенно. Но этих денег навряд ли мне хватит. Да я привыкла жить на широкую ногу. Я всегда получаю то, что хочу. И кого хочу? Ничего удивительного. Мой обычный образ жизни. Каждый ребенок, выросший в таких условиях, когда ему достается абсолютно все, чего он пожелает, опасается лишиться привилегий. Мы живем с родителями, боимся утратить их доверие и во многом стараемся им угодить, чтобы не потерять авторитет и деньги. Некоторые мои знакомые ненавидят своих родителей. Многие матери и отцы знатно портят существование детям, унижая их. Ставив пример более успешных детишек из других семей, гонка за деньгами и властью становится выше и ценнее священного — уважения и любви. «Дело твое, но мои двери всегда для тебя открыты. И если когда-нибудь надумаешь, мы с Даниэлем будем рады новому сотруднику». «Спасибо за приглашение. А что насчет твоей истории?» Лайла затихает и спустя некоторое время с трудом выговаривает надломленным голосом. Она очень грустная и непростая. Давай в другой раз. Я пока не готова говорить о том, что произошло. Не сегодня». Бармен протягивает Лайле руку и, с сожалением в глазах, держит ладонь женщины. «Извини», — произносит она. «Я не давлю на Лайлу и не предпринимаю попыток что-то разузнать. Судя по тому, что сейчас наблюдаю, рассказать свою историю ей будет непросто». Ей нужно время на то, чтобы осмелиться и поведать обо всем. Пусть лучше это произойдет в другой раз, когда женщина будет готова. Припарковываю автомобиль возле логова дьявола, так назвала свое детище подруга, и вхожу внутрь. Название полностью соответствует внутреннему убранству бара. Посетителей практически нет, только компания мужчин в дальнем углу заведения балуется крепкой выпивкой. Ты опять здесь, а значит, случилось что-то не очень хорошее, произносит хозяйка в виде меня в разбитом состоянии. Наверное, Лайла единственная в моем окружении, кому я могу поплакаться. Я направляюсь к женщине, которая сидит за одним из столиков возле окна с кипой бумаг. Подруга приподнимается и крепко обнимает меня, когда я обессиленно цепляюсь за ее одежду и тихо пускаю слезу. Ничего хорошего, как обычно, обман он везде. Я рассказываю Лайле всю историю от и до, не утаивая и не скрывая ни одного факта. На чистоту все как есть. Делюсь тем, как чуть не стала любовницей. Как заигрывала с мужчиной, который был одной ногой в браке с дочкой влиятельного человека. Как падала в объятия Караса и таяла от его слов, когда он так сладко шептал, что сходит по мне с ума. Как целовала в ответ того, кто все это время лгал мне. Ты сама говоришь, что знала, с кем связалась. Я не защищаю Караса, но он не врал тебе, Катрина. Просто не договаривал, точно так же, как и ты. Просто не договаривал, бешусь я. Просто я чуть не стала шлюхой. Вцепившись ногтями в край стола, продолжаю, пока по моим щекам бегут слезы. Самой настоящей шлюхой. Я не могла удержаться, Лайл. Он такой подонок. Риву я, когда вместо ругательств чуть ли не начинаю восхищаться им. «Ты не шлюха. Прекрати себя во всем винить. Королевы не могут стать шлюхами. Королевы играют, измываются, но не валяются в ногах мужика, не упрашивают его остаться. Ты же не унижалась до такого, Хеймсон?» «Нет», — громко и четко произношу я. Разворачиваюсь в сторону бара и не сразу понимаю, в чем дело. За барной стойкой стоит худенькая неприметная девчушка с черными кудрявыми волосами и большими карими глазами, как у олененка. Вместо того, чтобы узнать, где Даниэль, спрашиваю довольно громко, чтобы до новой барменши долетела. Это еще кто такая? Я прибываю вне себя. Мне хочется увидеть Даниэля, услышать от него пару ласковых, наслушаться лекции о том, что его дурёха вляпалась опять в какое-то несусветное дерьмо. «Мария, наш новый бармен. У Даниэля выходной». Заподозрить, что тут творится что-то неладное, не составляет труда. У Даниэля никогда не бывает выходных. Он настолько обожает свою работу, что даже не берет перерывов. На протяжении нескольких лет главным в баре является он. Лайла бы не допустила того, чтобы за стойкой находился кто-то, кроме ее любимого сотрудника. «Проблема в семье», — Даня не захотела рассказывать. Я пыталась узнать, но бестолку. Попросил дать ему пару дней. Ситуация экстренная, времени на выбор кандидатов не было. Взяла первого, кто откликнулся. Одна не вывожу. Лайла уставляется на кучу бумаг. «Прости», — выдыхаю я. «Трудности у всех, не у одной меня». «Все нормально, ты здесь ни при чем». К тому же все временно. Пару дней мытарства с цифрами, и здравствуй, хорошая жизнь». Вопросы со мной и Даниэлем мы решаем отложить. Несколько звонков старому приятелю ничего не дают. Абонент, не абонент. Я вообще отдельная история. За один присест ничего не решим. А вот решению дел Лайлы можно поспособствовать. Я предлагаю свою помощь с бумагами. Спасибо родителям, что после школы отправили меня на курсы по экономике и менеджменту. Пока мы разбираемся с отчетами и ведомостями — Мария каждые 10 минут обновляет наши чашки с кофе. Вполне милая девушка. Зря я взъелась на нее. Дозы кофеина в наших организмах явно превышают норму. Рабочие вопросы мы закрываем лишь под утро. Лайла заверяет меня, что оставшиеся расчёты пустяки, и она разделается с ними сама, когда проснется. Ну, давай, рассказывай. Что там еще стряслось? Я немного мнусь, но решаю сознаться подруге, сидящей напротив. Дэмиан Карас мне нравится. Закрываю лицо руками, не выдерживая ее взгляда. А после, будто в оправдание, добавляю. Но это пройдет. Волосы Лайлы жутко растрепаны, да и выглядит она не слишком свежо в пять утра после миллиона пересчитанных чисел. Иметь свой бизнес не так уж и просто. Уверена. Сна ни в одном глазу у обеих. Да и соображаем мы вполне хорошо для тех, кто не отдыхал уже длительное время. Сказанные прежде слова не вызывают сомнений, поэтому я спокойно заявляю. «Да?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ты звонила мне после вашего знакомства?» «Такая счастливая?» Задумчиво вглядывается вдаль подруга. «За то время, что мы знакомы, твой голос впервые был таким жизнерадостным. Может, Дэмиону стоит дать шанс?» Я смеюсь. «Куда эта женщина делала настоящую Лайлу?» Подруга в жизни бы не сказала мне, что надо дать кому-то шанс, а тем более мужчине, который одной ногой в браке. «Между нами все кончено», — повторяю собеседница. «Он не заедет. Да и кому это надо?» Отмахиваюсь, будто для меня это не имеет никакого значения. Обманывать себя, а тем более Лайлу, получается с трудом. Наши отношения с Карасом имели, имеют и будут иметь значение. Правда, пока я слабо представляю, что будет после того, как он решится бросить свою драгоценнейшую невестушку. Проблема номер один. Наши семьи враждуют. Проблема номер два. Как отнесется к разрыву семья его невесты, и она сама? Проблема три. Быть может, в нашей запутанной истории есть и то, о чем я не знаю. И с каждым «а что будет, если…» моя уверенность в хорошем исходе тает. Ну и основная проблема. Дэмиан может просто любить девушку, которую берет в жены. А это, на минуточку, главная причина — сохранить брак. К тому же его слова, адресованные мне, могут и вовсе ничего не значить. Разве кто-то знает правду, кроме него самого? Карас может играть со мной, вешать лапшу на уши, а я поверю. Могу ли я довериться ему? Единственная радость и повод надеяться — Слова, сказанные мужчиной за завтраком в доме его родителей. Тогда он признался, что лишь однажды открывал душу по любви, и то очень давно. Неужели сам Демиан Карас не искренен с той, с которой решил связать свою жизнь?